Глава 64. Затмение, недоброе предзнаменование. Трис. Дни бежали один за другим. Окруженная любовью и заботой Тейна, я постепенно стала успокаиваться. Мне было так хорошо с ним. Я чувствовала себя самой счастливой, любимой и желанной. Видимо, встревоженный моим настроением и разговорами, он старался уделять мне как можно больше времени. А когда приходилось отправляться на службу, идеальной компанией стала свекровь. Диана очаровала меня. Таких душевных людей я еще никогда не встречала. С ней было комфортно. Нет, даже не так. Уютно. Что уж тут говорить. Рядом с матерью супруга я чувствовала себя намного спокойнее, чем со своей родительницей. И все же самое мое любимое время было наедине с Тейном. Он постоянно заставлял меня улыбаться. И в эти мгновения становилось жутко от осознания, что мой хрупкий рай может разрушиться. К моему удивлению, супруг не желал сидеть на месте, придумывая для нас всё новые развлечения. Мы катались на лошадях по маковому полю, устраивали пикник на прибрежном утёсе, наслаждаясь тёплым солнцем и солёным запахом волнующего моря. А каждую ночь, стоило нам оказаться в спальне, любимый не отпускал меня до самого утра, доставляя удовольствие, о котором раньше я и не подозревала. «Выспалась?» — чмокнул меня в щёку супруг, устраиваясь напротив в обеденной зале. «С тобой разве выспишься?» — усмехнулась я. «Жалуешься?» — хитро сощурился любимый. «Размечтался», — хмыкнула в ответ, помешивая ложкой горячую кашу. «Ты первее устанешь». «Вот ещё!» — театрально закатил глаза супруг, закидывая в рот кусочек мяса. «Сегодня в городе праздник. Прогуляемся?» «Солнечное затмение. Сомнительный праздник», — хмыкнула я. Никогда не могла понять, почему его отмечают. «Разве исчезновение светило средь бела дня не знаменует приход тьмы?» «Мэл!» Недовольно поджал губы Тейн. «Чему тебе родители учили? Ты неправильно трактуешь это явление. Суть в том, что тьма не вечна. Свет все равно побеждает, изгоняет мрак из чистых сердец. Я тебя прошу, не делись своим мнением ни с кем посторонним, ладно? Чего доброго накликаешь на себя беду? Ладно, пожалуй, я плечами все равно не соглашаясь с супругом. Люди ничего не знали о природе о той магии, что она в себе таила. Именно затмение являлось одним из сильнейших источников тьмы. И свет тут вряд ли поможет. «Так что, сходим?» «Я так понимаю, тебе не стоит пропускать столь значимое событие?» — вздёрнула я бровь. «Не стоит. Я, конечно, сегодня не на службе и не стану облачаться в форму, но на улицах будет большое скопление народа. Хотелось бы проследить за обстановкой лично», — честно признался он. «А я, значит, твоё прикрытие?» — усмехнулась в ответ. «Чтобы твои подчинённые не решили, что ты, словно нянька, контролируешь каждый их шаг». «Мелисандра», — усмехнулся Тейн. «Я просто...» «Ты просто хочешь погулять с любимой женой», — помогла я ему. «Именно!» — поддержал меня мой охотник. «Ну, если дело только в этом», — хлопнула я ресницами, понимая, что мне тоже стоило бы оказаться в городе на случай непредвиденной ситуации. «Меня беспокоило, что кровавые ведьмы именно сегодня предпримут новый шаг, и это могло повлечь за собой слишком много жертв». Спустя час мы уже прогуливались по улицам города, наблюдая за улыбающимися парами, весело хохочущими детьми и сидящими на лавках стариками. Со всех сторон разносились потрясающие ароматы вкуснейшей выпечки печеных яблок в карамели и сахарных леденцов. Отовсюду слышался задорный смех, поздравления и игривая музыка, которая так и манила пуститься в пляс. Впрочем, судя по всему, мой супруг оказался более ведомый, так как только услышав чарующие звуки, он потянул меня за собой. «Потанцуете со мной, миледи Деверл?» галантно склонился передо мной Тейн. «С превеликим удовольствием, капитан!» присела я в игривом реверансе, принимая предложение мужа. Влившись в быстрый поток танцующих, мы пустились в сальтарелла Танец совершенно не был связан со знатью, и, если честно, я поразилась тому, что Тейн умел его танцевать. Впрочем, Мелисандре тоже по статусу было не положено знать его, но задорное звучание и общее настроение околдовывали, заставляя ноги двигаться самостоятельно. Мы смеялись, подпрыгивали в такт звуком и кружились, наслаждаясь каждым мгновением. Одна мелодия сменяла другую, за сальторелло последовала гольярда, а мы танцевали не в силах остановиться. Все проблемы и беспокойства ушли на второй план. Я видела лишь лучащиеся радостью глаза любимого, который, в свою очередь, не сводил с меня взгляда. Когда сил уже совсем не осталось, а дыхание сбилось, мы, раскрасневшиеся смеясь, вырвались из живого потока, прячась в тени развесистого векового дерева. «Зря я так скептически относилась», — улыбнулась я. «Здесь действительно весело. Дальше будет лучше. Пошли, на главной площади должно быть представление», — подмигнул мне супруг и потянул за собой. Мне не нравилось место, куда мы направлялись. Площадь, где сжигали ведьм, априори не могла нести в себе ничего хорошего. Но жители города воспринимали ее как нечто важное и священное, и, соответственно, мой охотник поддерживал эту идею. Как и везде, здесь царило веселье, пахло сладостями и сдобой. Вот только сквозь приторные запахи я до сих пор могла уловить тошнотворное присутствие горящей плоти. Всё в этом месте было пропитано смертью. Почему люди не понимали такой простой истины? О, подожди! Подозвав кого-то, Тейн на мгновение скрылся в толпе, а спустя мгновение показался с двумя потемневшими стёклами. Сейчас затмение начнётся. Указал он на небо, а у меня вдоль позвоночника побежали мурашки. Толпа заволновалась, поднимая взгляды к светилу, которая медленно скрывалась за темным диском. Люди перешептывались, смотря на происходящее, сквозь свои стекляшки. Вцепившись в руку любимого, прижалась к нему, забывая дышать. Солнце скрывалось все сильнее. Улицы погружались в полумрак, и когда луна полностью закрыла его, послышался резкий хлопок, за которым небо озарилось разноцветными искрами. От испуга я невольно вскрикнула, а Тейн засмеялся, смотря на меня. «Мэл, ну ты чего?» «Это же просто фейерверк!» — хохотнул он. Но в следующую секунду взгляд уловил Марику. В глазах подруги читалась лютая ненависть, от которой внутри всё заледенело. Я сделала шаг, намереваясь подойти к ней, но в этот момент её зрачки вспыхнули, и девушка злорадно улыбнулась. Вскинув руки, она направила на Тейна мощный поток пламени. Толпа закричала, бросаясь в рассыпное, словно стадо растерянных овец. «Мэл!» — взревел мужчина, отталкивая меня в сторону и оставаясь в одиночестве на пути огня. Перед глазами все замелькало. Времени на раздумья не было. Страх потерять его взял верх над здравым смыслом. Мне было плевать, сколько человек станет свидетелем. Я не могла позволить Тейну пострадать. Привычные движения руки, магия потекла по моему телу, приятно покалывая пальцы. В душе вспыхнула ярость. Она выплеснулась на свободу, сметая все на своем пути. Один мощный рывок и дрянь, которую я считала подругой, отлетела на несколько метров, врезаясь в стену. а огонь мгновенно потух, едва достигнув цели. Резко и часто дыша я стиснула зубы, боясь посмотреть в глаза мужа. Вот и всё, правда раскрылась. «Мелисандра!» — хриплый, ошеломлённый голос. Чувствуя, как мой мир рушится, я медленно перевела на Тейна взгляд. Лучше бы я этого не делала. Ледяной ураган, что клубился в лазурных клубинах, заставил меня поёжиться, отступая на шаг. «Ведьма!» — невидяще качнул он головой, пытаясь осознать открывшуюся истину.